Глава двенадцатая. Повернувшись, мы увидели красовицкого идущего по гостиной в нашу сторону. Дима выпрямился и подал мне кружку. «Хорошо смотритесь», — заметил Данила, усаживаясь за стол рядом со мной. «Увы, сердце ее отдано другому», — хмыкнул Поленов. красовицкий усмехнулся, разглядывая меня. Тут появился и Рома. Увидев нас втроем, тоже усмехнулся. «Королева и ее фавориты», — съязвил не удержавшись. Мужчины нисколько не обиделись. «Завтрак готов», — возвестил полянов ставя на стол сковороду с яичницей. «Налетаете?» «Может, разбудить Женю?» — высказала я мысль. Быстро поднявшись по лестнице, зашла в комнату. Женя спал, лежа на боку и укрывшись простынёй. Я села рядом и погладила его по щеке. Она была холодная, и вообще вид у Жени был слишком бледный потянула его за плечо, переворачивая, и от ужаса закричала, вскочив. В груди его, чуть левее центра, торчал нож, воткнутый по самую рукоятку. Кровать залита кровью. Женя был мертв. В этом не было никаких сомнений. Я пуля спустилась вниз, увидев в гостиной взволнованных мужчин. Не успели они спросить, что случилось, как распахнулась входная дверь и ворвался Сережа. На него посмотрели с крайним удивлением. Я, плохо соображая, вообще не обратила внимания. Женя... «Умер», — пробормотала и грохнулась в обморок. В себя пришла минут через десять. Сидела на диване, клацая зубами. мужчина уже выяснив ситуацию, вернулись вниз. Мы все разместились в гостиной. Сережа слева от меня на диване, красовицкий справа, Рома и Поленов в креслах напротив. Кто такой Сережа, они уже выяснили, лишив меня сомнительной радости объяснять, что к чему. Уважение ко мне сей факт не прибавил. Итак высказался Поленов. «Что будем делать?» «Что значит, что будем делать?» уставилась я на него. «Вызывать полицию?» «Уверена?» «То есть...» «Не хочу кого-либо обвинять, но...» «Ситуация любопытная. Женя убит кухонным ножом, и теоретически это мог сделать любой из нас. Ты в своем уме считаешь, что убийца сейчас здесь?» «А что?» клянился Рома, разглядывая меня. «Хорошая версия. Давайте подумаем, кому может быть выгодна смерть отца. Например, что получаешь ты, Лиза?» Я посмотрела на него негодующе. «Понимаю, куда ты клонишь, но не дождешься. Я его не убивала». Рома пожал плечами. «Повод у тебя явно есть. Если нет завещания, ты получишь половину всех его денег. Узнав об измене, он мог оставить тебя ни с чем. Вот ты и перестраховалась». Ты тоже получишь половину, так что повод и у тебя есть. Но у меня нет отвращающего от себя фактора. Женя мог оставить тебя с носом, а тебе деньги явно нужны. Музыканты много не зарабатывают. Ребята, успокойтесь, вмешался Красовицкий, давайте рассуждать по-деловому. Что мы имеем? У вас обоих есть повод. Считаешь, я могу убить человека? Повернулся к нему. Не обязательно сама. Влез снова Рома, бросив взгляд на Сережу. «Эй!», эй — высказался тот. «Я тут ни при чем. «Откуда ты вообще взялся?» — поинтересовался Поленов. «Приехал вчера на электричке. Это легко отследить. До Соснова доехал на автобусе, ждал Лизу за домом на поляне». «Так вы встречались?» «Ночью, когда все уснули». Мужчины одновременно усмехнулись, бросая на меня взгляды. Я вспыхнула. «В какое время?» — задал вопрос красовецкий Около часа. Мы пробыли на поляне минут сорок, потом я пошел ночевать в баню, а Лиза вернулась домой. — Да это бред, — разозлилась я. — Сережа не мог убить, это просто глупо. Он звонил мне вечером, он приехал на электричке, остался до утра. Какой в этом смысл, если мы замыслили убийство? — Ладно, — согласился Данила, переводя взгляд на Поленова. — У тебя есть мотив? — Диму усмехнулся. — В какой-то степени есть. У меня 40% акций, у Жени было 60%. После его смерти акции делятся пополам между наследниками, если я правильно понимаю. Таким образом, я получаю решающий голос. — В любом случае, очаровать нашу красавицу, если она получит весь пакет, ты сможешь, — усмехнулся Красавицкий. — Дела вести она не умеет, так что понятно. — Что о себе скажешь? — поинтересовался Полянов. «У меня ни мотива, ни интересов. Я хотел, чтобы Романов вложился в меня, заиметь хорошие связи благодаря ему, так что его смерть мне невыгодна». «Или», — не согласился Дима, «после Жениной смерти ты воздействуешь на вдову, примерно как говорила обо мне, и получишь, что хотел». «Прекратите», — не выдержала я, вставая и шествуя к сумке за телефоном. «Все это омерзительно. Я вызываю полицию». «А если на ноже твои отпечатки?» Задал мне в спину вопрос Красовецкий. Замерев на мгновение, я медленно обернулась. «С чего бы вдруг?» Убийца воспользовался ножом из кухонного шкафа. «Но он не дурак, чтобы оставлять свои отпечатки. Кто брал нож последним? Вот в чем вопрос». Все напряглись, глядя друг на друга. Сережа откинулся на спинку дивана. «Меня тут вообще не было?» «Заметил нам», — Данила кивнув, добавил. Я ножами не пользовался. Оставались мы трое. А что, если на ноже мои отпечатки? Следствие быстро соберет улики против меня. Тут и измена, и желание иметь независимый от мужа доход. Да что говорить, картина универсальная до безобразия. Муж, жена и любовник. Вздохнув, я решительно достала телефон. «Все равно надо вызывать полицию». Это оказалось не так легко. Меня несколько раз посылали по разным номерам, но, наконец, дело было сделано. Машина приехала через час, и все это время мы провели в гостиной, не сводя друг с друга глаз. Невольно витал вопрос, действительно ли убийца среди нас или все-таки кто-то со стороны. Дверь в дом была открыта, так что гипотетически кто угодно мог проникнуть внутрь. — Просто классический детектив, — усмехнулся Красовецкий. «Давайте решим, что ментам говорить будем», — заметил Поленов. Все возрились на него с любопытством. «Чтобы не было недопониманий, меня, положим, пригласил сам Женя. Рома — его сын, Лиза — жена, а вот вы — парочка интересная», — кивнул Дима в сторону Сережи и Данилы. «Я, конечно, проглочу любую сказку про то, что вы друзья, но менты могут проверить», — пояснил последнему. Я посмотрела на Данилу. Тот усмехнулся. «Мы действительно не успели сдружиться», — высказался вслух. «Но я имела роман с ее подругой, хоть и скоротечной, так что гипотетически пригласить меня Лиза могла». «Хорошо, на том мы стоим», — согласился Полянов. «А что делать с этим?» — Сережа, нахмурившись, заметила «Можно уважительней?» «Давайте скажем, что он тоже мой друг», — сглотнув, заметила я. Все усмехнулись. «Приехал вечером, ночевал в бане. Ну вот, такая блажь». «Предлагаешь врать следователю?» — поинтересовался Рома, и я поняла, что если Поленов и Красовицкий меня поддержат, то тут могут быть проблемы. «Мы все в одной лодке», — заступился за меня Дима, — «должны быть друг за друга». Рома промолчал, и хотя это молчание было принято за согласие помочь, Я все равно была сама не своя все то время, что мы общались со следователем. Он приехал с бригадой из трех человек, те сразу занялись своими делами. Следователь, осмотрев тело, спустился вниз и устроился в одном из кресел. Рома пересел на диван рядом с Красовицким. Следователю было лет сорок, высокий, худощавый, русые блеклые волосы зачесаны на бок, выразительные голубые глаза, с опущенными к низу, кончиками век, нос. Прямой, с закругленным концом, так что немного напоминает клюв. Губы выразительные, чётко очерченные, кончики тоже опущены вниз. Лицо его имело усталое и задумчивое выражение. Говорил следователь негромко, сопровождая свою речь кивками. Звали его Никулин Алексей Викторович. Он задал несколько общих вопросов, дабы разобраться, кто есть кто, а потом поинтересовался, где можно побеседовать с каждым наедине. Я предложила ему переместиться в комнатку на первом этаже. Он согласился и первый пригласил для допроса меня.